Ты один не умывался и грязнулью остался. Избежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый мой Дадыр. Умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат, В эту комнату толпою умывальники влетят, И залают, и завоют, и ногами застучат и тебе головомойку не умытому дадут прямо в мойку прямо в мойку с головой окунут он ударил в медный таз и вскричал карабарас И сейчас же щетки-щетки затрещали, как три щетки, и давай меня тереть приговаривать. Моем-моем труба чисто-чисто-чисто-чисто, будет-будет чисто трубочисто, чисто чисто чисто чист Тут и мыло подскочило, и вцепилось в волоса, и юлило, и мылило, и кусало, как оса. А от бешеной мочалки я помчался, как от палки, а она за мной-за мной, по садовой, по сеной. Я к Таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мной мчится и кусает, как волчица.